Глава двадцать третья. «Не-не, даже не рассчитывайте. Рабство отменили. Я выдернула свой рукав из пальцев Ван Бохая. Каникулы, время отдыха. Я еду навестить семью и заняться своими делами. Лунный Новый год, семейный праздник, ты что, не знаешь?» Но два месяца назначенных господином главой попытался возразить Ван Бохай и горестно вздохнул, понимая всю бесполезность своих доводов. Законного отдыха меня никто не лишал, я даже на выходные избегала от вас, как все нормальные ученики. Аккуратно сложив стопочкой бамбуковые свитки со своими заметками, я устроила их на краю стола. Сейчас выставлю помощника целителей и упрячу их в рюкзак. При посторонних я опасалась его развязывать, вдруг заметит что-то необычное. Оно мне надо, отвечать на всякие неудобные вопросы. Но как же производство мази и твои ученики? «Мои ученики тоже должны отдыхать, они еще дети», — хмыкнула я, с головой залезая в сундук и демонстративно, бесстыдно, начиная выкладывать из него то, что тут считается нижним бельем. Особо тонкие вышитые шелковые штанишки и рубашки. «Шань Джей Син. Ага, подействовала. Ван Бахай покраснел так, что от его ушей можно было спиртовку поджигать. «Уже девятнадцать лет, Шань Джей Син. Мирно отозвалась я, разглядывая на просвет пару нижних штанишек, на которых, как мне показалось, слегка расползлась вышивка. «Ага, всё же надо новые. Так вот, я тебе уже ответила на все вопросы. Какого гуя болотного ты стоишь тут и бесстыдно таращишься на моё нижнее бельё?» «Шань джейсин уже в голос взвыл несчастный парень, отворачиваясь и едва ли не прикрываясь рукавом. «Да ведь это же ты его тут!» «Ну да, ну да. Это, если ты не понял, был тонкий намек. Очень тонкий, но очень явный. И если ты сию минуту не оставишь меня в покое, я тебе еще что-нибудь из сундука достану. Пострашнее. Может, тогда дойдет уже. Брысь!» «Я расскажу господину главному целителю. Пусть он сам приходит и с тобой разговаривает». Попытался отыграться по очкам помощник лекаря, предпринимая стратегическое отступление к двери. «Посмотрим, как ты ему...» «Ты думаешь, господин главный целитель не испугается моих ношенных подштанников?» С живым любопытством перебила я, отвлекаясь от увлекательной сортировки тряпочек в сундуке. «Ну, тогда я предъявлю ему письмо от моего отца, где он выражает недоумение тем, что младший ребенок, единственная и любимая дочь семьи Шань, вместо учебы в прославленной академии, за которую, между прочим, он заплатил немало денег, занимается мытьем полов в лечебнице, и производит литрами мазь по два золотых за склянку, без которых ей ни серебрушки не платят. «Ты... ты... бесстыдница!» «Ага, я такая. А теперь еще раз и внятно. Брысь!» Ван Бахая шарахнулся к двери, когда я махнула в его сторону теми самыми штанишками, и унесся вдаль, словно резвый сайгак от голодного Козявкина. «Уф, довели. Нет, правда довели». Вы думаете, он первый мне тут мозги фолил на тему «Куда пошла? Какие каникулы? Сиди и вари мазюку литрами». Как бы не так. Он был последней соломинкой, сломавший хребет верблюда моего терпения. Ну потому что фантастически занудный и упорный юноша. Он нудел почти час, прежде чем я озверела и слегка вышла из образа. Теперь надо войти обратно и резво уматывать, пока целители не додумались тупо взять меня в плен и посадить на цепь. Вряд ли до этого дойдёт, но лучше не рисковать. Глаза у глав лекаря при взгляде на меня всё ещё горят нездоровым огнём фанатизма. Так что ну его. И так забот полон рот. Рюкзачок. Проверим в последний раз, всё ли я взяла. И в поля, в леса, в лабиринт, будь он не ладен. Одного только сухпайка тут хватит на месяц в осаде. А потому что мало ли. Запас карман не тянет. А я не Козявкин. Ворону на лету не поймаю, и уж тем более сырую не сожру. Да и жареную на костре тоже. Пакость же. Ну и, разумеется, снадобей декоктов, растворов, солей, окислов. Наварганила на все случаи жизни. Последние несколько дней только этим и занималась. Что при этом потеряю драгоценное время, я не беспокоилась. Как бы там ни было, афора у меня все же была. Во-первых, перед Гу Юнженем, которому я вручила карту лабиринта, но без подробного объяснения, где именно это ущелье находится. К тому же день-два у него все равно уйдет на сборы его армии, подготовку плана действий и чтобы убедиться, что в свитке именно божественная магия, а не подделка от недоброжелателей. Во-вторых, фора перед пылинкой. Мало знать всю раму на зубок. Конечную точку назначения героев сценаристы не называли. Впрочем, как и промежуточные пункты. Так что ей с парнями предстоит повторить весь немалый сюжетный путь героини, ориентируясь на знакомые кадры местности. Насколько я могу судить, побывав в нужном ущелье и вернувшись из него, блуждать их компанией хорошими такими кругами, прежде чем дойдут до цели. Не все пылинки читерить. Так что, доварив последнее зелье, напитавцы все заготовленные пузырики и кинув в сумку к мирно спящему ректору горсть пакетиков три в одном, Я была готова выдвигаться. Одежду, спальный мешок, палатку, чашки-ложки, артефакты, свитки и прочую немаловажную дребедень я подготовила заранее и запаковала в обычные свёртки, чтобы потом не копаться, рискуя вместо сковороды вытащить за ногу все лянчения. Аккуратно примостив свою поклажу в рюкзачок и ещё раз беглым взглядом окинув заметно опустевший домик, выдохнула и затянула тесёмки сумки ну что ж пора драпать пока целители не перешли к тяжелой артиллерии с них станется связаться с отцом джейсин и разливаясь соловьем и не жалея лезти убедить его что мне даровано не величайшая честь и счастья трудиться на благо академии причем подать это можно ведь по разному сыграть на тщеславных нотках отца давно смирившегося с тем что его дочь ничего не достигнет на магическом поприще но мечты которого так просто не стереть. Вполне реально убедить, что у меня появился такой шанс. В общем, было бы желание, а уцелить его хоть отбавляй. Меньше всего хотелось в данной ситуации впутывать родню джейсин не говоря уж о том, что как раз это и станет задержкой, которая сведет мою фору к нулю. Так что, еще раз проверив, надежно ли спрятана дверь в мой подпол, и навесив еще несколько мелких маскировочных пузыриков, которые не так легко заметить из-за малого количества ци. Я с чистой совестью покинула Академию.